Глава девятая. Два гриба в один борщ. «Эврика, Разанов! Эврика!» — восклицал Арапов, которого доктор застал у себя на другой день, возвратясь с ранней визитации. «Что это такое обретено? Человек? Без фонаря нашли? Да, Диоген дурак был. Ну их совсем покойников. Нехай гниют. Великий Цезарь ныне прах и тлен». и на поправку он истрачен стен. «Ну их! Человек найден, и баста!» «Да, а какой человек, скажу вам!» «Великий цезарь прах и тлен!» нетерпеливо подсказал Арапов и, надвинув таинственно брови, избочинился и стал эффектно выкладывать по пальцам, приговаривая «без рода и племени раз!» «Еврей, угнетенная национальность — это два!» полон ненависти и злобы, это три, смел, как черт, четыре, изворотлив и хитер, пылает мщением, ищет дело и литографс, что скажете, произнес, отходя и становясь в позу арапов. «Где вы такого зверя нашли? Уж это, батюшка, секрет!» Разанов промолчал. «Теперь сбором конец, начнем действовать!» Продолжал Арапов. Разанов опять промолчал и стал доставать из шкафа холодный завтрак. «Что же вы молчите?» спросил Арапов. «Не нравится мне это». «Почему же -с? так? Что это за жидок? Откуда он? Что у него в носу? Черт его знает! Я и дел-то не вижу. Да если бы они и были, то это дела не жидовские. Как средство, как орудие». Как орудие все хорошо, мы будем играть на его национальных стремлениях. Помилуйте, какие у жидка стремления? Что это вы говорите, Разанов? А Гейны разве не жид? А Берне не жид? Да, и Макиавеи и Гидеон были жды, Были жиды еще и почище их. Так что же вы говорите? Я то говорю, что оставьте вы вашего жида. Жид? «Ктуры пришвык торговать цибульку, гожальким, ходзить в лепсердаку, попираться пальким, так же дом всегда и будет». Пошел рефлекторствовать. «Ну, как хотите». «Хотите сегодня вечером к Маркизе?» спросил Арапов, переменяя разговор. «Нет, я сегодня буду спать, я всю ночь не спал», отвечал Разанов. «Где же-то вы были?» разанов рассказал свое вчерашнее пирование у канунникова привел несколько разговоров описал личности и особенно распространился насчет андрияна николаева и его речей арапов так и впился в разанова как хотите познакомьте вы должны познакомить меня с ним не ради любопытства вас прошу а это нужно у нас ни одного раскольника еще нет «А не сила. Дайте мне этого. Да вы увлекаетесь, Арапов. Я ведь вам говорю, с какой точки он на все смотрит». «Это все равнос», — возражал Арапов. «Надо всем пользоваться. Можно что-нибудь такое и в их духе. Ну, благочестие. Ну и благочестие, а так и черт с ним. Лишь бы на первый раз деньги и содействие». «Зарницын, номер второй». Подумал Разанов, замкнув за Араповым дверь и ложась соснуть до обеда. Дня через три Разанов перед вечерком мимоездом забежал к Арапову и застал у него молодого толстоносого еврейчика в довольно оборванном сюртучке. На втула соловейчик отрекомендовал Разанову своего нового гостя Арапов. Еврей неловко съежился. Вы из каких стран? – спросил доктор Соловейчика. Я из Курлянт», — Разанов заговорил с Араповым о каких-то пустяках и неожиданно, обратясь к Соловейчику, спросил его по-польски: «Вы давно в Москве? Уж несколько месяцев». Начал было Нафтула Соловейчик, но спохватился и добавил: «Я совсем мало понимаю по-польски». Разанов еще поддержал общий разговор. И у Соловейчика еще два раза вырвалось польское со. Русская же речь его была преисполнена полонизмов. Он из Бердичева или вообще из-за Днепровской Украины, сказал Разанов, прощаясь на крыльце с Араповым. Это вы почему думаете? По разговору? Разве он в Метаве не мог научиться по-польски? Нет, это польский жид. Э, полноте! Ну а, наконец, польский, и пусть будет польский, что нам до этого за дело? А вы вот меня с тем-то, с раскольником-то, сведите. Да постойте, я сам еще его не знаю, всего один раз видел. Вот дайте срок, побываю, тогда и улажу как-нибудь. Позовите его к себе. Доктор обещал на днях съездить к Андрияну Николаеву и как-нибудь попросить его к себе. Нет, -с. вы не на днях, оступайте завтра, настаивал Арапов. Ну ладно, ладно, поеду завтра, ответил Разанов. Трясясь от Лефортова до своей больницы, Разанов все ломал голову, что бы это за птица, такая, этот либеральный соловейчик. А человек, которого Арапов называет «Нафтулою соловейчиком, и сам бы не ответил, Что он такое за птица? Родился он в Бердичеве, до двух лет пил козье молоко и ел селедочную утробку, которая валялась по грязному полу, трех лет стоял, выпилив пузо на пороге отцовской закуты, с четырех до восьми в Ермолке и широком отцовском Лепсердаке обучался бердичевским специальностям – воровству кражи и воровству мошенничеству – А девяти сдан в рекруты под видом двенадцатилетнего на основании присяжного свидетельства двенадцати добросовестных евреев, утверждавших за полк что мальчику уже сполна минуло двенадцать лет, и он может поступить в рекруты за свое чудолюбивое общество. Тут жизнь отдельного члена бердической общины пошла скачками до да прыжками. Во-первых, он излечился в военном госпитале от паршей и золотухи, потом совершил длинное путешествие на северо-восток, потом окрестился в православие, выучился читать, писать и спускать бабам за четвертаки, натертые ртутью копейки. Потом он сделал себе паспортик, бежал с ним, окрестился второй раз, получил сто рублей – от крестной матери и тридцать из казначейства, поступил в откупную контору, присмотрелся между делом, как литографирует ярлыки к штофам, отлитографировал себе новый паспорт и, обокрав кассу, очутился в Одессе. Здесь восточная чувственность, располагавшая теперь не копейками, натертыми ртутью, а почтенную тысячную сумму свела его с черноокой гречанкой, с которой они, страшась ревнивых угроз прежнего ее любовника, за неимением заграничного паспорта умчались в Гапсаль. Счастливое лето шло в Гапсале быстро, в вокзале показался статный итальянский граф, засматривающийся на жгучую красоту гречанки. толстоносый и оська, становился ей все противнее и противнее, и в одно прекрасное утро гречанка исчезла вместе со значительным еще остатком украденной водку Пикассо, а с этого же дня никто более не встречал в Гапсале итальянского графа. Поехали в тот край, где апельсины зреют и яворы шумят. Человек, которого нынче называют но втулою с закручинился. Молодая, но вероломная гречанка в шкатулке захватила и его перстни, и паспорт, и ничего не заплатила даже за квартиру. Без паспорта и без гроша денег в кармане иерусалимский дворянин явился к древней русской столице и потерялся в ней среди изобилия всего съесного, среди дребезга, трескотни, шума карет и сиплого голоса голодного разврата. Первая мысль была еще раз окреститься и взять вспомоществование, но негде было достать еврейского паспорта, не из чего было сделать печати, даже русского паспорта приобресть не на что». «Да и что в нем проку? Так прожить-то в Москве с умом живучи и без паспорта можно хоть до второго пришествия. А все-таки худо было бедному страннику, и Бог весть, чтобы он предпринял, если бы случай не столкнул его с Араповым». Чуткое ухо еврея давно слышало о каких-то особенных людях. Тонкое еврейское понимание – тотчас связала эти слухи с одесской торговлей и запрещенными газетами, и Нафтула Соловичик, раскусив сразу Арапова, выдаивал у него четвертаки и вторил его словесам, выдавая себя за озлобленного представителя непризнанной нации. «Черт их знает, знакомить ли их с Андрианом Николаевым!» размышлял Разанов. вертясь из переулка в переулок. Все это как-то нелепо очень. А, впрочем, приходило ему опять в голову, что ж такое? Тот такой человек, что его не оплетешь. А как знать, чего не знаешь? Поначалу конец точно виден. Ну да иначе бывает. Нет, поеду завтра к Андрияну Николаеву, решил Разанов, рассчитываясь с извозчиком. А случилось так... что решение это и не исполнилось.